Глава первая. Восемь месяцев спустя. Бостон, штат Массачусетс. 5 июня 2006 года, 9.35. «Прошу всех встать!» — произнес судебный пристав, выходя из судейской комнаты. В руке он держал белый жезл. За приставом появился судья в развивающейся при ходьбе черной мантии. Это был усатый, крепко сбитый афроамериканец с обрюскшими щеками и тронутой сединой курчавой шевелюрой. Он нарочито тяжелой походкой поднялся по ступеням к судейскому креслу, оглядывая на ходу из-под нахмуренных бровей свои владения. Дойдя до кресла, он повернулся лицом к залу. Справа от него находился флаг Соединенных Штатов, а слева флаг штата Массачусетс. Древки обоих флагов украшали орлы. У судьи была репутация справедливого человека и большого знатока права. И еще было известно, что он быстро теряет терпение. Как бы подчеркивая высокий статус этого человека, на голову и плечи судьи из окон лились солнечные лучи, создавая вокруг него золотистое сияние и делая похожим на какого-то языческого бога с картин художников периода классицизма. «Слушайте, слушайте, слушайте!» — продолжил судебный пристав баритоном с сильным бостонским акцентом. «Все, кому есть что сказать, прежде чем Верховный суд Бостона и графство Суфолк начнет заседание, подойдите и заявите о своем присутствии, и вам будет уделено должное внимание. Да благословит Господь штат Массачусетс! Можно сесть!» Все это очень напоминало воспроизведение национального гимна на спортивном соревновании, поскольку как только замолк последний звук речи пристава, в зале суда послышался негромкий говор, и публика начала рассаживаться по своим местам. Пока судья приводил в порядок лежащие перед ним бумаги и подыскивал наилучшее место для графина с водой, сидящий рядом с подиумом секретарь провозгласил, Слушается дело, наследники Пэйшенс Стэнхоуп и другие против доктора Крэга Баумана. Председательствует достопочтенный судья Марвин Дэвидсон. Судья хорошо отработанным движением щелкнул футляром, достал очки и водрузил на кончик носа. Затем, обратив взор на стол иса, он произнес. «Не соизволят ли советники назвать себя для протокола?» «Энтони Фазана, ваша честь», — поспешно привстав из-за стола, произнес адвокат истца с акцентом, похожим на акцент судебного пристава. Он стоял чуть согнувшись, словно на его плечах лежал огромный груз. «Но большинство людей меня знают как Тони», — добавил он слегка, махнув рукой направо. «Я представляю здесь интересы истца, мистера Джордана Стэнхоупа». Затем, указав налево, кто не продолжил. «Рядом со мной находится моя талантливая коллега, госпожа Ренни Рельф». Сказав это, он быстро сел с таким видом, словно стеснялся быть в центре внимания. Судья Дэвидсон перевел взгляд на стол защиты. «Рэндольф Бингам, ваша честь», — сказал адвокат. В отличие от предыдущего оратора, он говорил приятным голосом, подчеркивая каждый слог. «Я представляю интересы доктора Крега Баумана, и мне оказывает помощь мистер Марк Кавендиш. Могу ли я предположить, что вы, господа, готовы начать слушание?» Тони ограничился утвердительным кивком, в то время как Рэндольф Бингем, снова поднявшись, произнес. «Прежде чем начнется слушание...» Я хотел бы узнать о решении суда в связи с представленным ранее ходатайством. Судья посмотрел на Рэндольфа. Его взгляд говорил о том, что он не нуждается, чтобы ему напоминали о его обязанностях. Он опустил глаза и, собираясь перелистать лежащие перед ним бумаги, мазнул указательным пальцем по кончику языка. Судя по тому, как судья двигался, можно было предположить, что он раздражен. Создавалось впечатление, что слова Рэндольфа вызвали то легкое презрение, которое Дэвидсон испытывал ко всем адвокатам. Затем судья откашлялся и сказал «Ходатайство о прекращении дела отклоняется. Суд считает, что все представленные сторонами свидетели и эксперты должны выступать так, чтобы присяжные могли их понять. Кроме того, их показания не должны быть чрезмерно красноречивыми». Соответственно, отклоняются все ходатайства, имеющие отношение к экспертам. Он метнул обжигающий взгляд на Рендальфа, словно хотел сказать «получи». Затем обратился к судебному приставу. «Приступаем к отбору присяжных, пора начинать работу». Судья Дэвидсон терпеть не мог затягивать дело. Словно по команде, сидящая за барьером публика, снова зашептала а секретарь быстро достал из урны 16 карточек. После этого пристав отправился за теми, чьи имена оказались на этих карточках. Через несколько минут 16 человек вошли в зал, чтобы принести присягу и пройти предварительный допрос. Состав присяжных был весьма пестрым, хотя мужчин и женщин оказалось практически поровну. Белые составляли большинство, но и представители национальных меньшинств тоже присутствовали. Большинство присяжных были хорошо одеты. Они принадлежали к миру бизнеса. На остальных были футболки, свитера, джинсы, сандалии и прикиды в стиле хип-хоп, которые приходилось постоянно подергивать, чтобы они не сползали. Некоторые наиболее опытные присяжные принесли с собой чтиво, в основном газеты и журналы, а одна дама захватила книгу в твердой обложке. Некоторые из присяжных испытывали перед судом благоговение, а другие, занимая места в ложе, держались подчеркнуто независимо. Судья Дэвидсон выступил с кратким вступительным словом, поблагодарив присяжных и подчеркнув, насколько важна их работа. Затем он написал им процедуру отбора, прекрасно зная, что они через нее уже прошли в специальной комнате. После этого судья начал задавать вопросы, чтобы определить пригодность кандидата. Таким образом, он надеялся от тех, в ком видел предвзятость, которая могла заставить их без должных на то оснований встать на сторону исца или ответчика. «Это делается для того, — говорил судья, — чтобы восторжествовала справедливость». «Какая там справедливость? — подумал Крэк. Он глубоко вздохнул и заерзал на стуле». До этого момента Крэг был так напряжен, что его руки, сжатые в кулаки, онемели. Он положил их на стол и слегка наклонился, опершись на локти. Когда он разжал кулаки и распрямил пальцы, то ощутил резкую боль в суставах. Он был в сером костюме традиционного кроя, в белой рубашке и галстуке. Так одеться посоветовал Крэгу сидящий сейчас справа от него Рэндольф Бингем. Крэк старался сохранять нейтральное выражение лица, что в сложившейся ситуации было чрезвычайно трудно. Адвокат настоятельно советовал ему держаться с достоинством, уважительно и скромно. Ему следовало избегать любых проявлений высокомерия и ни в коем случае не выходить из себя. Труднее всего было выполнить последнюю рекомендацию, поскольку это дело с самого начала приводило его в ярость. Он должен был не забывать о присяжных, чаще смотреть им в глаза и рассматривать их как своих знакомых или даже друзей. Оглядев кандидатов присяжным, Крэк саркастически улыбнулся. Естественно, в душе. Видеть в этих типах, равных себе, какая идиотская шутка. Его взгляд остановился на одной из женщин в огромного размера свитере с такими длинными рукавами, что из них выглядывали лишь кончики пальцев. Ее истонченные светлые волосы падали ей на лицо, и чтобы хоть что-то увидеть, она то и дело разводила их в стороны. Крэг вздохнул. Все восемь месяцев с момента получения извещения он думал, что дело примет скверный оборот, но действительность оказалась хуже, чем можно было предположить. Вначале шли допросы, отнимавшие почти все его свободное время. Но как бы ни были противны допросы, дача письменных показаний просто изводила его. Крэг взглянул на стол Исса, за которым сидел Тони Фазаном. Естественно, Крэг любил не всех людей, встреченных им на жизненном пути, но никто из них не вызывал у него такую ненависть, как Тони. Даже его манера одеваться – модные серые костюмы, черные рубашки, черные галстуки и массивные золотые украшения – усиливала ненависть Крэга. Выглядевший как мелкий мафиози, Тони Фазана являл собой пример современного адвоката. Эти типы зарабатывали себе на хлеб, бегая за каретами скорой помощи, чтобы, пользуясь чужим несчастьем, выжать миллионы из богатых страховых компаний. У Тони был свой сайт, где он с необычайным бесстыдством хвастался своими успехами. А тот факт, что он мог сломать жизнь очень хорошему врачу, Никого не трогал. Крэг перевел взгляд на аристократический профиль Рэндольфа, увлеченного процессом отбора присяжных. Нос адвоката с небольшой горбинкой походил на нос Тони, но в то же время отличался от него коренным образом. Когда Тони смотрел на вас из-под своих черных кустистых бровей, его нос опускался вниз, скрывая искривленные в злобной усмешке губы. Нос Рэндольфа всегда смотрел вперед, даже был чуть-чуть приподнят, выражая тем самым, как некоторым могло показаться легкое презрение. В отличие от пухлых, как оладьи, губ Тони, которые тот постоянно облизывал, рот Рэндальфа являл собой тонкую, прямую, почти лишенную губ линию. Одним словом, Рэндальф был воплощением сдержанности и мудрости, в то время как Тони смахивал на затейника из общественного парка, молодого и нахального, Крэгу поначалу нравился этот контраст, но сейчас, глядя на будущих присяжных, он думал о том, что Тони ближе этим типам, чем Рэндольф, и его воздействие на них окажется сильнее. Понимая это, Крэг тревожился еще больше. А для тревог и без этого была масса причин. Несмотря на заверения Рэндольфа, дело шло совсем не так, как хотелось. Было решено, что на основании показаний обеих сторон В действиях ответчика присутствовали элементы профессиональной халатности. Дело передали в суд. Из этого, в свою очередь, следовало, что истец не должен был вносить денежный залог. Тот день, когда Крэг узнал об этом решении, стал самым неприятным за весь досудебный период, и он впервые в жизни подумал о самоубийстве. Рэндольф, естественно, продолжал твердить, что это крошечное поражение не надо воспринимать как личное. Но как Крэг мог воспринимать это по-иному, если решение приняли судья, юридический советник и его коллега-врач? А ведь эти люди не были недоучками или тупыми синими воротничками. Его судьбу решали профессионалы, и их слова о возможности преступной халатности – наносили смертельный удар по чести Крега и ставили под сомнение его профессионализм. Ведь он посвятил всю свою жизнь тому, чтобы стать лучшим доктором, и во многом преуспел. Свидетельством этому служили отличная учеба на медицинском факультете, великолепная оценка его деятельности в качестве врача-интерна в одной из самых престижных клиник страны, и, наконец, предложение всемирно известного клинциста – о новой работе. Несмотря на все это, коллеги посчитали его правонарушителем. Его высокая самооценка подверглась сомнению. Произошли и другие серьезно омрачившие горизонт события. Еще до начала дознания Рендальф в самых сильных выражениях посоветовал ему сделать все возможное для примирения с Алексис, отказаться от городской квартиры, Рэндольф назвал ее местом развлечений и вернуться в старый семейный дом в Ньютоне. Адвокат был убежден, что присяжные плохо воспримут новый, несколько свободный, так он выразился, стиль жизни его клиента. Прислушавшись к пожеланию опытного юриста, хотя и досадуя на ограничения, которые они на него налагали, Крэк исполнил буквально все требования Рэндольфа. Он был благодарен Алексис за то, что та позволила ему вернуться, заставив, впрочем, ночевать в комнате для гостей. Вот и сейчас она оказывала ему моральную поддержку, заняв место среди других зрителей. Крэг машинально обернулся и поймал взгляд жены. На ней была белая блузка и синий кардиган, которые она часто надевала, отправляясь в мемориальный госпиталь, где работала штатным психологом. Крэг выдавил кривую улыбку, и Алексис ответила ему кивком. Крэг сосредоточил внимание на процессе отбора присяжных. Судья делал выговор пожилому, плохо одетому бухгалтеру, просившему освободить его от обязанностей присяжного. Бухгалтер убеждал судью, что клиенты не могут ждать его неделю. Именно такой срок, исходя из числа приглашенных свидетелей, судья отводил на процесс. Судья Дэвидсон в весьма жестких выражениях высказал все, что думает о гражданской позиции бухгалтера, а затем отпустил его. Потом нашли нового кандидата, привели к присяге, и процесс отбора возобновился. Как ни странно, в доме у Крэга дела шли относительно неплохо. Крег считал это результатом житейской мудрости жены. Он знал, что не смог бы вынести всю эту тяжесть процесса, Если бы Алексис вдруг начала вести себя так, как вел он. С той позиции, в которой он оказался сейчас, Крэг видел, что его так называемое пробуждение было всего лишь ребяческой попыткой стать тем, кем он не мог быть по определению. Медицина была его призванием. Он родился доктором, а не бостонским светским львом. Обожавшая Крега мама подарила ему игрушечный докторский набор, когда ему исполнилось 4 года. Он помнил, что лечил маму и старшего брата с недетской серьезностью, предрекавшей ему стезию выдающегося клинициста. Однако в колледже и на младших курсах медицинского факультета ему казалось, что его призванием является научная работа. Но позже он понял, что обладает врожденным даром диагноста даром который поражал его учителей и очень нравился ему самому ко времени окончания обучения Крэк окончательно убедился в том что должен стать клиницистом попутно занимаясь научной работой а не наоборот хотя алексис и две младшие дочери одиннадцатилетняя меган и десятилетняя кристина проявили понимание и видимо его простили трейси отнеслась ко всей этой истории по иному Ей было пятнадцать, и в своем переходном возрасте она демонстративно не желала прощать Крегу его восьмимесячное отсутствие в семье. Ее протест проявился в нескольких неприятных эпизодах с наркотиками, в демонстративно поздних возвращениях домой и тайных ночных побегах из дома. Алексис это тревожило, но поскольку у матери с дочерями сохранились доверительные отношения, Она была уверена, что Трейси этот кризис преодолеет, и Алекс убедила Крэга не вмешиваться. Крэг с удовольствием повиновался, потому что не имел ни малейшего представления, с какого конца подступиться к этой проблеме. А если честно, то ему вообще было не до этого. Все его мысли вращались вокруг собственного несчастья.